Константин Таманский. Независимый журналист. Побили их здорово. И Мартин, и Вуду походили на двух кетчеров после финального поединка на Кубок Гусинского. В номере все было перевернуто, валялись какие-то осколки, подаренные Легиным диктофон. «Что тут за фигня случилась?» Недоуменно спросил я у Мартина. Тот некоторое время смотрел в потолок, словно увидел там чудесные узоры или ангелочков. Потом промямлил. «Шептун». «Шептун?» Я хотел добавить что-то еще, но увидел на столе пистолет. Большой зауэр с выгравированными на рукояти ромбиками. Дым, гарь, грязь. Шеп принимает у меня Артема Тут без сознания, глаза закатились. Шеп протягивает мне свой пистолет. Возьми, пригодится. Большой зауэр с ромбиками. Спасибо, Шеп. «Говорю я и ухожу по коридору. Несколько позже забегаловка. Мы с Шепом вдвоем. С Артемом все в порядке», — говорит Шеп. «У него сильное переутомление. Наш врач его осмотрел. Сейчас он в надежном месте. Приходит в себя. Через неделю будет как новенький. Только не вздумайте напихивать в него своих штучек!» — предостерегаю я. «Он этого не любит. Ладно». Я тебя найду потом. Кстати, вот твой пистолет. Я кладу зауэр на столик рядом с накрытыми шеповой ладонью нервами. Вот этот самый зауэр с ромбиками на рукояти. И вот они снова здесь. И зауэр, и шеп. Я выщелкнул обоймом полная. Желтенькие плафоны в смазке тускло поблескивают. Так это он вас так... «Шептун?» «Нет. Шептун нас выручил». «В очередной раз», – подумалось мне. «А кто отметелил?» «Какой то лысый. Гнилой такой, с виду. Больной. Чип искал». «Тот, который у меня в кармане?» «Он самый. А Шептун появился, когда они принялись меня колоть. И почти раскололи. Правда, со мной это нелегко». Нам в разведшколе делали специальные прививки. Видно, все еще действует, но мог и приколоться Ладно, это все ерунда. Раз они тут появлялись... Сколько их, кстати? Чёрт их знает. 4-5. По-моему, вы парни уложили кого-то. Трупа не видел. Стало быть, их достаточно, чтобы прийти сюда еще раз. Поэтому будем менять логово. «Давай прочухивайся, приводи в сознание свою пассию и собирайся. Хотя тебе и собирать-то нечего». Я убрал пистолет во внутренний карман, подумав, что неплохо бы раздобыть кобуру. Подарочек от Шепа пришелся как нельзя кстати, хотя понимать его нужно двояко. Как и все, впрочем, что делает и говорит Шептун. «Что ж, я опять впутался в историю, и вокруг меня потихоньку начинают собираться стародавние знакомые». «Надеюсь, хотя бы без Мбопа можно будет обойтись». Пока они охали и стонали, подсчитывая потери, я быстренько собрал свой и буду нехитрый багаж. Потом засадил Мартина описывать неожиданных гостей. Только парни Лысого, разумеется. Шептуном я пока не разбирался, хороший он в этой истории или плохой. Внизу я приписал от себя. «Привет, Тьюринго. Понаблюдайте за этими милыми господами». Дежурный я сказал, что мы немного намусорили в номере, и оставил крупную купюру. Судя по выражению ее лица, за такие деньги она приняла бы у нас даже взорванный номер, что было недалеко от истины. Потом я заглянул в ресторан и передал бармену записку в конвертике. Тот принял ее с бесстрастной рожей и спрятал куда-то под стойку. Что ж, будем надеяться, он работает только на Тьюринга, и ни на кого больше. Вызванный Коля подкатил к парадному входу и радостно что-то залопотал, но я его перебил. Слушай, нужно жилье, надежное, неприметное и пристойное. Запросто, сказал Коля. Форд помчался, распугивая пешеходов. Мы все более удалялись от центра, петляя по узким улочкам, по ухабам и рытвинам. А вы, вижу, прибарахлились, уважительно заметил Коля. «Вон пистолет под курткой какой!» «Больно много замечаешь», — проворчал я. «Хотя... патроны достанешь?» «А что там за мясорубка?» «Зауэр, девять миллиметров. Можно обычное, можно Клэш». «Клэш? Жуткая штука. Вместо порохового заряда предприимчивые канадцы пихают туда какой-то секретный порошок. Вернее, что-то типа желе». Если стандартный бронежилет и даже бронежилет Д сдержат обычную пулю, то Клэш прошибает даже пару таких жилетов. Конечно, на всякую хитрую задницу есть кое-что с винтом, но я не думаю, что здесь будет бродить кто-то в суперсовременных бронежилетах. Хотя, черт их знает. «Клэш? Можно и Клэш», — боднично отозвался Коля. «А что за старушка у тебя на звонке?» — отвечает. поинтересовался я. «Бабушка?» «Супруга», — смущенно сказал Коля. Воду даже высунул из заднего сиденья вперед, любопытно засопев. «А кой же ей годик, если не секрет?» «82-й, мы уже три года женаты». «Ну и как?» — спросила Воду. «Что? Не понял Коля?» «Или сделал вид, что не понял?» «Секс. Секс-то как?» А, да какой там секс? У нее маленькая фабрика по производству пищевого концентрата. Вот в чем дело. Жду не дождусь, пока скалеет ласты. Тогда брошу эту кулымагу и извоз, займусь делом. Вы, кстати, не возьметесь? Старушку прикончить. В воду загорелись глазенки, и я поторопился её успокоить. Спасибо, у нас иная миссия. Я журналист, если ты не забыл. А я вас и не прошу, я вот девочку вашу. «Боевая девочка». «Ах, вот мы и приехали». Розовый кирпичный домик утопал в цветах. Вернее, не кирпичный. При ближайшем рассмотрении это оказался дешевый пимзолит, стилизованный под красный кирпич. Но сделано было со вкусом. Среди цветов возилась дебелая Матрона лет сорока. Этакая пышка. А завидев подруливший черный форт, она оставила распылитель с удобряющим раствором и заторопилась к нам. «Моя подруга». Только и успел сказать Коля, как тут же был выволочен из машины, чуть ли не через окно. После непродолжительных, но бурных поцелуев и объятий, он высвободился и представил нас, скромно вылезших из салона. «Маша», — сказала Пышка, зардевшись. «Вот значит, кто вместе с нашим водителем вынашивает гнусные планы убийства концентратной старушенцы. Понятно». «Машенька, пусть они у тебя поживут немного, а?» Сказал Коля. «А и пускай живут. У меня мансарда свободная», сказала она. «Покушать тоже сготовлю». «Я вам заплачу», поспешно сказал я. С этим никто спорить не стал. В мансарде оказалось очень уютно. Небольшое окно выходило на улицу. Внизу был хорошо виден черный форт, большая часть перекрестка. Хороший обзор. Из мебели имелись большой шкаф, складной диван для Мартина, решил я. И двуспальная старомодная кровать с гнутыми спинками из пластика для меня и Вуду, решил я. Никакой техники я не заметил, да и к лучшему. Ванная была внизу, там же помещалась большая кухня, где достижений прогресса хватало. Видимо, Маша любила готовить. Будем надеяться, нам тоже перепадет с хозяйского стола. «Можешь отдыхать, Николай», — сказал я, оставився товарищей в мансарде и спустившись вниз. «Если что, позвоню». Э, подожди, давай-ка поговорим». Я забрался в салон и описал Коле вкратце Мартинова мучителя. Тот поморгал, прищурился и выдал. «Есть такой тип, кличка Трансрейл. Раньше звали Хоббит, не знаю уж почему». Кибер, кажется, только кто их знает, киберов? Киберы они на самом деле, или не киберы? Я с такими не знаюсь, не мой круг общения, понимаете? Я бы и не стал с таким знаться никогда. Опасный человек, разное про него рассказывают, да все больше нехорошее, страшное. Морда одна чего стоит. Я его и видел-то раза четыре. А больше видеть не желаю. Зачем мне такую морду смотреть? Спасибо за информацию. Я подкрепил благодарность купюрой, довольный, Коли укатил к своим мощам, а его громоздкая подруга спросила, что бы мы желали откушать. Я пожелал что-нибудь вкусное и несложное, по возможности из мяса. Мясо — это хорошо. А то вот есть люди, которые совсем не едят мясо. С отвращением сказала она. Сытная еда и короткий отдых пошли мне на пользу. К вечеру я чувствовал себя полным сил и стал искать, чем бы заняться. Почистил пистолет, почитал местную газету, одолженную у Маши. Никакого подключения информационных каналов в доме не имелось. Погулял среди цветов. Вуду и Мартин, натомленные переживаниями, спали. На отдельных спальных местах, разумеется. Я, правда, не планировал никаких репрессивных мер, потому что и особенных прав на Вуду не предъявлял. Мартин, конечно, оказался эксцентричной сволочью, а забрался бы уж со своими сексуальными предпочтениями, не морочил бы голову честным гетеросексуалам. Куда больше, нежели постельные забавы молодых соратников, меня занимало появление Шептуна. Друг он или враг? Доверять ему или нет? У Шептуна явно есть здесь свой интерес, и то, что он помог Мартину, не значит, что Шептун будет помогать нам и в дальнейшем. «Может быть, мы просто вписались в его отношения с Лысым Трансрейлом, и Мартину повезло. Про Чипта и шептун спрашивал очень настойчиво. А в следующий раз накачивать Мартина инъекциями может именно он. Шеп и не на такое гораст». Шарада. Одно понятно. Шеп и Лысый Трансрейл не поделили нечто важное и нужное. Типа алмазных нервов. Только не их, конечно. Потому что нервы — это уже секрет Паришинеля. А вот чип, который обретается у меня в кармане, достоин внимания. Я огляделся, вроде никого. Нагнулся, поднял плоский камень, которыми была вымощена дорожка в цветнике Маши. Выковрил под ним ямку и положил туда чип, завернув в большой лист какого-то цветка. Вернул камень на место, притоптал ногой. Ничего не заметно. Вот так и будем работать. Главное теперь, чтобы на нас снова не вышли. Интересно, каким образом я буду готовить свой материал для Хьюарта? И до материала ли мне теперь? Ну что я за человек? Стоит приступить к своему непосредственному делу, как появляются трупы, секретные агенты, таинственные микрочипы. Я, наверное, притягиваю их к себе, как магнит. Связаться бы с Артемом. Нужно спросить у Мартина. Может быть, у него есть каналы связи? Это сейчас самое разумное, что мы можем сделать.